попросил к телефону Хмелева. Я протянул трубку Александру, он поговорил с девушкой на удивление коротко и по-деловому. «От меня, как видишь, женщины не сбегают», — сказал Хмелев. «Досадно, что не удалось побеседовать с Голубовской. Она могла, я полагаю, рассказать много интересного». «Когда она должна возвратиться?» 12 сентября». «Только 12 «Сезон заканчивается в театре 15 пятнадцатого». Она взяла дополнительный отпуск за свой счет. Пошли ей навстречу, она была последней, кто видел Комиссарову живой, если допустить, что Рахманин говорит правду. А Голованов? Старик Голованов? Грач считает, что Голованов с его тактом вряд ли стал бы задерживаться у Комиссаровой. Комиссарова нуждалась в утешении Голубовская, самая близкая подруга. Сколько бутылок вина было на вечеринке? Три. Две водки «Кубанская» и одна «Рислинга». Иду разыскивать уборщицу Дарью Касьяновну после совещания у Самарина. Куда исчезли две другие бутылки? Одну бутылку водки выпили. Пустую бутылку комиссарова отправила в мусорное ведро. Мусорное ведро было опражнено. Значит, кто-то выбросил мусор. Кто? Рахманин отпадает, если ему верить. Остается Комиссарова. Мусор из кухни выбросила, а грязную посуду оставила в комнате. Где спала? Логики нет. Логики нет, согласен. Может, что-то помешало. Рислинг прихватил с собой герд Как? Принес и унес. Видимо, имел в виду угостить грач. Не могу простить себе, что сначала поехал их грач, а не к Голубовской. Хотел бы я знать, почему она не ночевала дома. Александру удалось выяснить по телефону, что уборщица Дарья Касьяновна уехала в деревню в Калининской области. В дирекции по эксплуатации зданий название деревни не знали, но обещали узнать. Дарья Касьяновна должна была возвратиться в Москву через 12 дней. Голубовская, Дарья Касьяновна, кто следующий, сказал я. — Ничего не поделаешь, — развел руками Александр. — Время летних отпусков. Эту ссылку Самарин не примет. Вернемся к плану. Мы сидели в нашем кабинете и обсуждали оперативно-розыскной план, который должны были представить начальнику Мура. Боюсь, что этот план он тоже не примет. Ты предлагаешь параллельную разработку взаимоисключающих версий. Думаю, нам с тобой разумнее сначала решить дилемму «самоубийство или убийство?». Конечно, разумнее было бы решить, комиссарова покончила с тобой или ее убили. Еще полчаса назад я надеялся, что смогу принять такое решение благодаря экспертизе, но медики и баллистики не внесли ясность в дело. Я получил предварительное заключение, в котором говорилось, что Направление раневого канала не исключало возможности нанесения раны как собственной, так и посторонней рукой. «Предположим, что Комиссарова покончила с собой», — сказал Александр. «Ей было сорок лет. Зрелая женщина, а не шестнадцатилетняя свистулька. Что ее вынудило покончить с собой, да еще таким варварским способом? У нее же было все — работа, квартиры, друзья». Молодой, многообещающий любовник. Муж. Любовник, а точнее сожитель. Муж, Александр. Ну хорошо, хорошо, муж. Хотя юридически прав я, а морально-этическая сторона данного вопроса весьма спорная. Не отвлекайся. Так что вынудило? Отсутствие ролей? Сегодня их нет, завтра есть. Она же получила роль Офелии. Ссора и уход мужа, любовника и сожителя, одним словом, Рахманина? Что он такого сделал? Ну, ушел. но переспал с другой. Из-за этого убиваться? Не средний ежевика и даже не девятнадцатый. Странное чувство я испытывал, думая о смерти Комиссаровой. Она вызывала во мне сострадание, как близкий человек. Что я знал о ней? Очень мало. Но мне казалось... что ее мысли были созвучны моим. Может быть, причина крылась в том, что мне знакомо состояние человека, оказавшегося в тупике, когда опускаются руки, теряешь веру в себя, в свои возможности и становишься бессильным. Перед тобой стена отчуждения, беспросветность. Жизнь кажется такой бессмысленной. Так было со мной 10 лет назад в Тбилиси. Театр, Отказался от моей пьесы. Газета, в которой я сотрудничал, не опубликовала серию разоблачительных статей, подготовленных мною на свой страх и риск. Но самый страшный удар ждал меня впереди. Смерть женщины, которую я безумно любил. Ее убили. Те, кого я разоблачил, рассчитали правильно. Смерть коротка, куда длиннее, следовательно, мучительнее... Жизнь с сознанием, что из-за тебя погибла любимая женщина. До сих пор не знаю, как я удержался от самоубийства. Ничего не происходит в один день. Этот день исподволь готовится месяцами, годами, порой целой жизнью. Истоки преступления, а самоубийство тоже преступление всегда в прошлом. Почему не допустить? что мысль о самоубийстве подсознательно жила в Комиссаровой давно. Эта мысль то появлялась, то исчезала в зависимости от неудачи надежды. Но она зрела. Понимаешь, Саша, Комиссарова слишком рано начала сходить с крана со сцены. Знаешь, что такое для актрисы, особенно известной, не получать роли? Смерть. Таких много. Но я не знаю ни одного случая самоубийства. Пьют... Даже спиваются. Но чтобы покончить с собой, глупость какая-то. Была замечательная актриса с похожей судьбой. Снялась в двух хороших фильмах, получила премии. Потом ее долго не снимали. Попросту забыли, вычеркнули. И никто тебе не объяснит, почему. Она стала пить. Однажды ее обнаружили мертвой. Отравилась газом в своей квартире. Вот так, Саша. Я Комиссарову понимаю. Ты приемлешь самоубийство? Отнюдь. Понимать не значит принимать. Ты не забывай, что Комиссарова актриса. Эмоциональный строй актеров отличается от нашего с тобой. Они больше подвержены перепадам настроения, минутной слабости. Они импульсивны. Это все эмоции. Давай говорить о фактах. Тебе не кажется, что самоубийство ножом, да еще в столовом, Не женский способ, что ли? Комиссарова не готовила самоубийство. Иначе она могла бы применить другой способ. Очевидно, ее что-то сильно потрясло. Решение она приняла импульсивно. В ее поле зрения попал нож. Он ведь лежал на столе в комнате. Зачем она закрыла дверь на балкон? Не знаю. Мне не приходилось расследовать дел о самоубийствах. Так себя ведут самоубийцы перед смертью. Очевидно, в их действиях есть необъяснимые, бесцельные поступки, поскольку нарушена психика. Стоп. Рахманин говорил, что Комиссарова до его переезда к ней всегда запирала балконную дверь. Может, в этом причина? Надо проконсультироваться у психиатров. Вообще, надо проверить, не состояла ли Комиссарова на учете в психиатричке. Значит... Комиссарову что-то сильно потрясло? С этим, пожалуй, можно согласиться. Голубовская ушла от нее последней. Предположительно. Если в квартире между часом и двумя ночи не был кто-то другой. Александр не знал, что сосед комиссаровой Гриндин утверждал, будто в час ночи Рахманин вернулся домой. Но Гриндин не видел Рахманина и только слышал шаги. Шаги могли принадлежать самой Комиссаровой или еще кому-то. У меня не было никаких оснований не верить показаниям Рахманина. «Но что могла такое натворить Голубовская?» — сказал Александр. «Она же близкая подруга. Что нас больше всего потрясает в друзьях?» «Предательство». Хмелев отнесся к моим словам скептически. «В чем Голубовская могла предать Комиссарову?» «Не знаю». Может, она и не предавала ее, но мне кажется, что от Голубовской Комиссарова узнала какую-то ужасную для себя новость. Ладно, поехали дальше. Предсмертная записка. Она написана на машинке. Однако это вызывает сомнение, что писала ее Комиссарова. Она что, закоренела эгоистка? Она не могла не понимать, что такой запиской бросает тень на Рахманина? То есть, почему Комиссарова не написала записку от руки? Попытаюсь ответить, хотя это входит в круг вопросов, которые я хотел бы задать специалистам. Комиссарова привыкла, что в доме пишут на машинке. Вряд ли она задумывалась над тем, что записка, напечатанная на машинке, а не написанная от руки, вызовет у работников милиции сомнения. О милиции она вообще не думала. Полагаю, что она руководствовалась подсознательными импульсами. Самоубийцы оставляют записки. Иначе будет брошена тень на Рахманина. Так что об эгоизме не может быть и речи. А в тонкостях, какой должна быть записка, она не разбиралась. Из ста человек только один скажет, что видит разницу между предсмертной запиской, напечатанной на машинке, и запиской, написанной от руки. Да и то это будет юрист. Тебя не смущает, как написана записка? Буквы наскочили друг на друга. Тот, кто писал, задевал соседней клавиши. Это можно объяснить душевным состоянием Комиссаровой. Или перчатками. Я озадаченно смотрел на Александра. Мне казалось, что он с самого начала уверовал в причастность Рахманина к смерти Комиссаровой. Зачем Рахманину надо было надевать перчатки? Причем тут Рахманин? Теперь Александр смотрел озадаченно на меня. Мы же отрабатываем версии. Подведем итоги, как говорит Самарин. Давай, подводи. Могу и я. Поздним вечером в однокомнатной квартире шесть человек выпивают и закусывают. Примерно в половине двенадцатого хозяйка квартиры Комиссарова демонстрирует приобретенную в тайне от сожителя Рахманина дорогую дубленку. Рахманин возмущен покупкой. Происходит ссора. Рахманин уходит. Следом уходят гости, сначала Грач и герд потом Голованов. Предположительно, последний уходит Голубовская. Через два часа после ссоры, а именно в час тридцать ночи, Комиссарова умирает насильственной смертью. Труп обнаруживает Рахманин в 6 утра, вернувшись домой после ночной прогулки. Смерть Комиссаровой наступила в результате удара столовым ножом в левую половину грудной клетки. Направление раневого канала, по заключению экспертизы, не исключает нанесение раны как собственной, так и посторонней рукой. Возникает вопрос – убийство или самоубийство? По показанию Рахманина, в квартире ничего не пропало. Данные осмотра места происшествия и судебно-медицинского исследования исключают версию убийства с целью изнасилования. Предположение, что комиссарова убита из мести – также не находят подтверждения. Покойная врагов не имела. Таким образом, мы не располагаем ни одной уликой убийства. Версия самоубийства. Она имеет больше подтверждений, тем более, что если убийство исключается, остается самоубийство. Однако и прямые, и косвенные улики самоубийства вызывают сомнения. Главная улика – предсмертная записка, написанная на машинке. Пальцевые отпечатки Комиссаровой обнаружены как на записке, так и на клавишах машинки. Пояснение я опускаю. Мы только что говорили о записке. Поехали дальше. Комиссарова за три часа до смерти условилась с грач встретиться на другой день с тем, чтобы та переделала ее платье. Не означает ли это, что Комиссарова не собиралась умирать и не предвидела возможности своей смерти в минувшую ночь? Зазвонил телефон. Бакурадзе служит, сказал я в трубку. Сергей Михайлович, вы не забыли о совещании у Владимира Ивановича? Все уже собрались, сказала секретарь Самарина. Бегу. Я повесил трубку. Идем, Саша. Жаль, что не договорили. Мы вышли из кабинета, я запер дверь. Боюсь, что нам с тобой влетит за план, сказал Хмелев. Не переживай. Совещания на то и устраиваются, чтобы критически обсудить предложение. Особенно не настаивай на версии самоубийства. Хорошо, хорошо. Хотя пока все в пользу этой версии. Я не знаток женской психологии, но мне представляется, что женщина, которая в половине двенадцатого примеряла новую дубленку, не может через два часа покончить с собой. Глава третья. Ничего, что добавило бы к показаниям Грач, я от Герда не услышал. Мы сидели в пустом зрительном зале театра. Встретиться в театре предложил он, и место для беседы выбрал он. В полумраке сцена с открытым занавесем казалась черной дырой, поглотившей актеров. Я имел неосторожность задать Герду вопрос о работе режиссера с актерами в надежде таким образом хоть что-то узнать от него о Комиссаровой. Он говорил долго, будто рядом с ним сидел не сотрудник милиции, расследующий дело о смерти актрисы, а журналист. «Когда я ставлю спектакль, я выражаю себя».